Глава третья. Мишель Миллерс. Миллерс! Рык пролетевшего мимо дракона заставил меня вздрогнуть. Вниз! Я поспешно покидала в портфель все свои конспекты и побежал по ступенькам вниз. На нижней ступени уже сидели драконы, утирая лбы полотенцами. Одна только стальная леди стояла, скрестив руки на груди и о перила. Лицо ее было мрачнее не представить. «Осталось всего три тренировки на поле», — говорил тренер, который выглядел так, будто лишь слегка пробежался. «С этого дня никаких клубов, вечеринок, алкоголя, мучного и сладкого. Рациональное питание и здоровый сон. Макс, займись подготовкой поля к следующей тренировке. И не забываем, что послезавтра у нас зал. Никакой самодеятельности. А теперь марш в бассейн». Парни неохотно повставали со скамьи и побрели в сторону входа в северо-западное крыло. Девчонка, в свою очередь, проводила их всех мрачным взглядом и подошла к тренеру. Да так близко, что чуть не касалось его своей большой грудью. «Маркус нас подвел», — проговорила она, глядя тренеру в глаза снизу вверх. «Если он позволяет себе без предупреждения прогуливать тренировки...» «Миранда Артас», — произнес тренер строго, но спокойно. Твое дело – вести команду к победе, быть ее склеивающим фактором, а не наоборот. Поэтому засунь в задницу своё драгоценное мнение и выполняй свою работу». Тренер рассекся, бросил на меня короткий взгляд и похлопал девушку по плечу. «С Маркусом я разберусь. Иди отдыхай. Ты хорошо поработала сегодня?» Драконица поджала губы, резким движением накинула полотенце себе на плечо и, покачивая бедрами, направилась следом за парнями. А тренер, раздраженно выдохнув, почесал затылок. «Проблема в команде?» – осторожно спросил я, складывая оставленные драконами металлические бокалы в небольшую корзину. «Они с самого начала не поделили место капитана», – пояснил тренер и плюхнулся на скамью. «И хотя место досталось мирем потому что она лучше находит общий язык с парнями», Разногласия между ними все равно остались им. Напоминают о себе. Но ведь она права, заметила я и села рядом. Прогуливать тренировку перед началом чемпионата очень безответственно. Тренер поморщился. С одной стороны, да, хотя еще предстоит выяснить, что произошло, прежде чем бросаться обвинениями. С другой стороны, чтобы бы ни случилось, она капитан и должна не только раздавать указы но и поддерживать сплоченность внутри команды. А пока что, увы, все происходит ровно наоборот. Он резко почесал затылок и распустил высокий хвост, позволив волосам небрежно упасть на плечи. И как назло, у меня сегодня совершенно нет времени. У меня есть. Живо отозвалась я. Адрес уже нашла. После второй пары поеду к Маркусу и узнаю, в чем дело. Тренер усмехнулся, посмотрел на меня искоса сверху вниз и что-то во мне замерло в волнении от вида этих прекрасных глаз. Ох, богиня, за что ты сделала драконов такими чертовски красивыми? Жаль, что ты не дракон. Он похлопал меня по плечу. Может, из тебя вышел бы неплохой капитан. А теперь отнеси воду обратно и марши в раздевалку. Я несколько мгновений молча хлопала глазами. Что мне делать в раздевалке? А вдруг там снова будут ягодицы? «В женскую?» – с надеждой в голосе спросила я. «В общую!» – рыкнул на меня Эйлор и расхохотался. «Заберешь там форму и полотенце. Прачная академия закрывается через час. Успеешь отнести, не придется тащить домой». «Да, тренер!» Я вскочила и вытянулась по стойке смирно. «Как скажете, тренер!» Потом поставил полупустой бочонок на тележку, а сверху разместила корзину с бокалами. «Эй!» След мне крикнул тренер, пока я не свернул за угол. Ты правда съездишь к Маркусу? Я кивнула. А вещателем пользоваться умеешь? Я отрицательно помотал головой. Куда мне? Вещатели стоят, как целый дирижабль. Вот и будет повод научиться, судя по тому, что ты здесь мозги у тебя на месте. Все, иди уже. Снова кивнув, я поспешила прочь с тренировочного поля. Но, повернув за угол, остановилась и выглянула. Тренер так и сидел на скамье, закинув ногу на ногу, скрестив руки на груди и смотрел в одну точку перед собой. На душе почему-то скребли кошки, и хотелось сделать что угодно, лишь бы он снова рассмеялся. После того, как за завхоз забрал у меня бочонок и посуду, я на цыпочках прокралась к двери с блестящей цифрой 6 и прислушалась, в надежде, что внутри уже никого нет и я смогу беспрепятственно собрать корзину со стиркой. Но нет, изнутри еще раздавались мужские голоса. Покраснев от воспоминания о моем прошлом визите сюда, я собралась бы уритироваться и вернуться позже, но услышала свою фамилию и нерешительно прыльнула к щели между дверью и косяком. «Думаешь?» – переспросил кто-то. «Сомневаюсь, чтобы мира ему дала. Она всем дает», – хохотнул другой голос. Хотя я бы скорее сказал, что она его возьмет. Вот ты смеешься, а они, может, идеально друг другу подходят. Глядишь, переключится на него. От нас хоть отстанет. Скажи, она тебя тоже домогалась? А кого не домогалась? Общий хохот. А у меня щеки вспыхнули с такой силой, что я даже приложила к ним руки, ожидая почувствовать настоящий жар. А ведь со стороны они казались такими крутыми. Самая сильная студенческая команда Веригии показывающие выдающиеся для новичков результаты. «Ты так говоришь?» – заметил кто-то. «Потому что сам хочешь этого пацана». «Чего?» – взревел в ответ другой. «Ты на что намекаешь?» «Ни на что я не намекаю. Думаешь, трудно учуить было». «Да ладно, этот пацан в самом деле как девчонка. У Макса просто никого не было слишком давно. Вот и готов кидаться на все, что с миленьким личиком. И размером не больше рыча». Снова хохот. «А это самое, что там с Маркусом случилось? Они вчера на планерке опять с Мирой, как псы, сцепились. Не думаю, что он из-за этого сегодня не пришел. Он скорее артаску заставит отказаться от места в команде, чем откажется от возможности еще один кубок себе на стену поставить». В этот момент в конце коридора хлопнула входная дверь. Этот тренер вернулся с поля. И я от неожиданности надавил на дверь, заставив ее распахнуться. Ягодиц, слава богу, не было. Однако парни уже были в плавках и практически уже вышли из раздевалки. — О, Миллерс, а мы только тебя вспоминали, — хмыкнул песчаный дракон. Я автоматически вспомнил его анкету. — Максимилиан Дереко, сирота, вырешенный кланом. — Мне только корзину с бельем забрать, — пробормотала я и потупила взгляд в пол. — Да что ты, идем купаться, — задорно крикнул Дэн. Рыч тихо кашлянул. За густой бородой трудно было достоверно оценить его выражение лица. Да и он быстро нырнул в душевую, где тут же заручала вода. «Мне не во что переодеться», – запротестовал я. «К тому же скоро начало занятий, а мне еще в прачечную». «Да ладно тебе, Мира все равно в бассейн не ходит принципиально. Ей, видите ли, купальник жмет». Дружный хохот. Максимилиан приобнял меня за плечи, и буквально силы потащил в сторону бассейна. «Пустите? Я правда нема. Как говорит тренер, главное в команде – это сплоченность и полное доверие. Ничего с тобой не случится». «Да я лично эту корзину в прячечную отнесу», – хмыкнул не менее радостный Дэн. «Я раздеваться не буду», – Продолжал упираться я. «И не надо», – хмыкнул Макс. Он подхватил меня под мышки, Дэн за ноги а потом, сделав несколько раскачивающих движений вперед-назад, швырнули меня в воду. «У меня нет сменной формы!» Успела крикнуть я, прежде чем мой голос затих в бульканье. На самом деле, не в этом была главная проблема. Но вместо того, чтобы вспомнить о том, что я не умею плавать, подумала про стоимость формы и про то, в какую копеечку мне влетит еще одна. А вот потом дошло. Я резко ударила руками по воде, Едва успела сделать короткий вдох и снова погрузилась. Дна под ногами не было. Одежда и обувь, мгновенно промокшие, тянули меня вниз. Время остановилось. И вообще, весь мир пропал. Все мое внимание сосредоточилось только на том, чтобы как-то дышать. И потому я даже не сразу поняла, как сильные руки обхватили меня за талию и подняли над поверхностью воды. — Ты плавать, что ли, не умеешь? — произнес Макс, прижимая меня к себе. И осекся. А я в ответ только с хрипом жадно втягивал у себя воздух. Максимилиан де Рекл. Мне казалось, что все видят меня насквозь, что каждый в команде уже понял, что именно я скрываю от всех уже второй день. И это страшно бесило. Насчет Дэна всем все сразу понятно стало. Он бегал за этим Миллерсом с того самого момента, как впервые увидел, и шуточки в его сторону начались еще со вчерашней планерки. Его они как будто не смущали, Левид только возмущался, а по факту только улыбался до ушей каждый раз, когда мы поднимали тем новенького. Я даже начал немного завидовать. Мне бы такой пофигизм. В самом деле, что в этом мире такого особенного, что я не могу на него не пялиться? Бездна меня раздери. Позорище какое-то. Я почуял его запах еще до того, как дверь открылась, и Мишель валился в раздевалку. Мишель. «Тьфу, даже имя бабское!» «Ну, тренер его взял, да и на бюджет он как-то прошел, значит, парень толковый». «Раз!» – считал я, когда мы с Дэном раскачивали Миллерса. «Два!» «Наверное, мне хотелось его напугать, чтобы он сам отказался от места менеджера. В любом случае, сам не знаю, что он мне нашел». «У меня нет сменной формы!» – взвизгнул он насчет три. Смешно размахивая руками и ногами в воздухе, полетел в бассейн. Все дружно расхохотались, даже Рич тихо посмеивался. А за ним такое нечасто водилось. Но спустя несколько мгновений смех затих. «Что это с ним?» – недоуменно спросил Лео. Миллерс уже который раз вынужден из воды, стуча по ней руками, как и поверхность, и снова погрузился с головой. «Бездна!» – ругнулся и прыгнул с борта. От моего нырка поднявшаяся волна буквально погребла под собой Миллерса, окончательно отключив его сознание. Он уже просто беспорядочно сучил руками. Поравнявшись с парнем, я схватил его за пояс и потянул наверх. Тот сделал резкий вдох. Хвала богине, хоть воды наглотаться не успел. «Ты плавать, что ли, не умеешь?» Начал был я. Но осекся, потому что моя рука случайно скользнула по чуть всплывшую форму. Нащупал вполне себе женскую грудь. Маленькую, но определенно женскую. Я даже растерялся и на несколько секунд замер в таком положении, усиленно соображая, что происходит, и что мне теперь делать. Какие-то остатки выбитого из моей головы разума шептали, что надо хотя бы перестать лапать это вам, этого, этого, этого... кого бы то ни было. Но эти остатки были слишком тихими на фоне панического Какого черта тут происходит? «Макс!» Позвал сидящего у самого края на корточках Дэн. «Тебе там помощь не нужна?» «Не нужна», быстро ответил я и погреб к противоположному концу бассейна, туда, где располагалась тренерская, и крикнул. «Помогу бедняге переодеться!» «Думаешь, он сам не справится?» Насмешливо уточнил Леву. «Я уже ни в чем не уверен», бросил я ему в тон выбираясь из бассейна вместе с мишель я уже почти все понял почти осталось только уточнить кое что поэтому когда мы с задыхающимся менеджером вошли в тренерскую запер дверь на внутренний замок и выпалил ты что девчонка мишель закивал а закивала она все еще тяжело с хрипотцой дышала но уже стояла на ногах я растрепал мокрые волосы как девчонка Она пожала плечами. «Действительно, как? Из чрева матери? Как? А нафига ты парнем представляешься?» «Я не представляюсь», ответила она. Ничего было садиться на стул, но, видимо, сообразила, что с нее ручаем бежит вода. и осталась стоять. Я махнул рукой. «Да садись уж! Ничего этому столу не будет. И, как назло, Маркуса нет. Он бы тебя в миг высушил». «Я не представляюсь». — повторила она, сев на стул. — Все сами так решили. Склонившись над ней так, что наши лица оказались примерно на одном уровне, я внимательно осмотрел ее. — Ну, девчонка! Каким слепым надо быть, чтобы за парню ее принять? Груди, правда, под этим огромным пиджаком не видно. Размерчик ей был явно великоват. Хотя округлость совершенно точно присутствовала. Я будто снова ощутил в руке ее мягкую упругость. И поспешно убрал руки за спину. «Эм, Так это тебе переодеться? Меня внезапно охватило непривычное смущение. Она кивнула. Почесав затылки, я прошел к шкафу, где тренер держал старую спортивную форму, при запас. Выбрал самую короткую, протянул ее девушке и виновато пожал плечами. Размера еще меньше нет. Мишель замотал головой. С меня же бежит ручьями, надо в душевую. — Пойдем, покажу женскую. — Нет, нет, нельзя. Тогда все догадаются. И подняла на меня робкий взгляд. — Ты ведь никому не скажешь? Я со вздохом сел перед ней на корточки, прижав к себе форму и заглянув ей в глаза. — А зачем ты вообще скрываешь? Она коротко поморщилась. — Я же человек. К нам и так относятся здесь не очень. А если еще и девчонка, сам должен понимать. Парни были бы рады. «Не надо!» Взмолилась она. «Пожалуйста, дай мне сначала показать, что от меня есть польза!» И я со вздохом встал. «Что ж, ладно, прикрою тебя, Миллерс. Им то хоть настоящее?» «Настоящее!» Поспешно кивнула она и тоже встала на ноги. Ее дыхание уже почти пришло в норму. «Тогда идем!» И мы пошли в сторону душевой, под насмешливые комментарии парней который уже во всю бассейн. Я же только улыбался в ответ. Хвала богине, со мной все в порядке. Если не считать того, что это человечка, почему-то так изумительно пахнет.